Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля. — Вставай, жид. И давай твою графскую одежду. В минуту оделся он, вычернил усы и брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его.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 что делало его очень похожим на кота. Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему. — Ваша ясновельможность, ясновельможный пан! — Ты, жит, это мне говоришь? — Вам ясновельможный пан. — А я просто гайдук, — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.